непредсказуемый. Утреннее выражение камдива Димы «дать в клюв» послужит нам тезой. Все же последующее повествование некоторое время можно будет считать антитезой. Или я чего-то путаю? Камдив Дима Колокольчиков в обиходе «колокольчик» или просто «пони» один метр с небольшим от поверхности суши, маленький и толстенький, был профессиональным боксером. Многие поплатились за легкое. И даже пренебрежительное отношение к этому существу с глазами кобры и руками ребенка. До конца своей жизни они потом вспоминали о том, как однажды повстречались с вихрем, начиненным столярными молотками. Пони обожал после первых двух слов, сказанных скорее всего в пользу непорочного зачатия, устраивать тарарам. И еще он обожал женщин. Причем, дочь Евы, Для пробуждения его интереса должна была трижды перекрывать его собственные достижения в росте и в весе. Дело было в одном ресторане, куда в конце недели вынес колокольчика водопад повседневных свершений. Вместе с ним за столом восседал флагманский механик Слава Селиванов по кличке Сильвер, внушительные размеры которого 1 метр девяносто пять, Весом в центнер с хвостиком и кулаки из плоды хлебного дерева могли внушать уважение разве только в самом начале разговора. Но через несколько слов становилось ясно, что этот уволень может изуродовать только ложку. В ресторане Диме понравилась соседняя блондинка. Она случайно обнажила колено и в размерах оно оказалось точь-точь таким же, как и вдовствующего носорога из гамбургского заосада. А потом она повела плечом, и чудовищная грудь вырвалась и затопила. Участь пони была решена. Он влюбился и двинулся к ней через стулья. Дорогу перегородил какой-то хер. В туалете после солнечного апперкота хера пришлось усадить на унитаз, а спиной привалить к сливному бачку, немедленно же опорожнившемуся. На улице их уже ждали. Но всех почему-то интересовал только Слава Сильвер. И это было их большой методологической ошибкой. Пробиваясь к нему, они сталкивались с нечто, что меняло их направление и взгляды. А Слава только размахивал руками, пытаясь изобразить на лице откровенное зверство. И вдруг он попал. Единственный раз в жизни он попал в пони. Видимо, есть у человека на голове точка прикосновение к которой вызывает немедленный сон. Камди в пони упал и уснул. В пять утра, плача как мать Тереза, Слава Сильвер притащил его в штаб и положил в кабинете. Устроив беднягу надлежащим образом, он сел в изголовье. В семь утра пони открыл глаза. «Вот это да!» – сказал он к невероятной радости Славы. С тех пор, В славиной характеристике добавилось только одно слово – непредсказуем.